Раскудрявилась береза, На опушке косы вьет. Спеет молодое проса, Сердце радует мое. Расстелились над лесом Кружевные облака, И под гул дорожных песен Вдаль бежит тропы рука. А лысок в небесных платах Сыплет капли по реке. Спой мне, маленькая птаха, Затяни в зари куплет. Ведь нечасто в терем этот Мне доводится ходить. Убежит румянец лета, Будем хлеб зимой делить. Люби людей, когда не можешь, Люби, и злобы не тая, Дари добро на жизни ложе, Мораль у каждого своя. Пусть трепет жизнь у пустым упреком, Пусть косы вьет любовь и боль, Вкусив березы сладость сока, Скажу спасибо за судьбу Прости людей за их ошибки И станешь ты прощен за грех Спадут у масок в раз улыбки А ты пойдешь лишь только вверх Люби людей, когда не можешь Когда нет сил идти вперед Не слезы льют соленый дождик Пусть, верь, засияет небосвод Окутана тропа листвою, Упали тени от ветвей. Так тихо утренней порою, Так сладко спят ромашки в ней. Унизана хрустальным светом, Зеленоглазая трава, Забрежил первый лучик где-то И вновь растаял в небесах. С дыханием летнего рассвета Проснулась рыжая заря И потянулась нежной лентой. Вот щеки солнышка горят. Зачем ты здесь? Найдешь дорогу? Все будто шепчет мне кругом. Но ведомо лишь только Богу, Что я блуждаю в счастье том. В долине стоит куст калины. Приуныл его радостный стан. Я расстался сегодня с любимой. Расставанию виновен я сам. Понесли хранить вон кого-то. Жизнь, как нитка, оборвана вдруг. Что-то жжёт грудь мою от чего-то. Завес красок померкл вокруг. Волочиться телегаю тошной этот день по земле тяжело. Да и сам я, как лапать изношен, Всюду свет, а на сердце темно. Так зачем обидой укутанной Рассекал сердце нежное ей? Жизнь пройдёт, схоронят на утренней, Да запустят потом голубей».